65. Выбрались они вовремя, раздались первые взрывы, а над головой навстречу противнику пронеслось несколько звеньев циклопов в тигровой раскраске. Стартовали первые зенитные ракеты, через несколько секунд скрывшись за горизонтом. Спешили к своим местам солдаты, раскручивались роторные пушки, их расчеты готовились ловить прицелы вражеские самолеты, чтобы угостить длинной очередью снарядов. Но, чего уставился? А? Давай в бункер! И Форкс побежал вслед за Черкесом в бетонное строение для персонала. Бункер был выкрашен в ярко-оранжевый цвет, мог выдержать попадание легкой бомбы или ракеты. Кроме того, он считался неприкосновенным, то есть стрелять по нему запрещалось, но на войне случалось всякое. То система постановки электронных помех «Арена-3000» добросовестно отводила ракету от защищаемого ее объекта, и она врезалась в бетонное укрытие то у пилота сносило крышу, и он сбрасывал бомбы, на что ни попадя. И бункер мог в любой момент стать братской могилой для более чем сотни ни в чем не повинных рабочих и служащих. Когда началась бомбежка, Коркс на своей шкуре прочувствовал все ее прелести. Одно дело самому прорваться к цели через зенитный заслон и сбросить пару тупорылых посланцев. И совсем другое дело сидеть и ждать смерти, содрогаясь от каждого разрыва, особенно если от него вздагивает даже пол в бункере. От гула, разрывов и стрельбы, доносившихся снаружи, хотелось выскочить и убежать, куда глаза глядят. Крис даже пожалел о том, что они выбрались из шахты на поверхность. Очередной взрыв раздался так близко, что заложило уши. — Ох, и налегли металлисты! — его прочистив ухо произнес Черкес. — Не иначе, как сотку сбросили. Крис кивнул, соглашаясь с выводом бригадира. — Мать честная! «Что там?» — заволновался народ, и все поднянулись к единственной узкой бойнице в двери, защищенной бронестеклом. Но Черкес стоял горой и никого к ней не подпускал. «Прямо на нас идет!» «Да что там?» — раздался взрыв, и Черкес инстинктивно отпрянул назад. «Еще один!» Крис и сам заметил на короткое мгновение из в окошко, как прямо на бункер плет циклон, расстреливая все из пушек. «Пилот не промахнулся!» и стрелка, стоявшего за зенитным пулеметом, отбросила назад с многочисленными осколочными ранениями. Пулемет продолжил стрельбу в автоматическом режиме, но система глушения и постановки электронных помех сбивала его прицел. Снаряды шли не туда, стреляя в электронный фантом. Человек же видел цель своими глазами. На них не влияли электронные помехи, и он подобных ошибок не совершал. К тому же у человека было еще одно преимущество. Он мог угадать направление движения и поставить заслон. На второй заход пошел. Все поняли, что пилот из долбанутых и, наверное, сейчас сбросит бомбу прямо на бункер. Помирать никому не хотелось, в том числе и Форксу, потому он, оттеснив кого-то от двери, выскочил наружу. «Стой, парень! Убьют ведь!» — крикнул ему вслед черкес, но его Крис уже не слышал. Форкс подскочил к пулемету и, на экран прицела, секунду простоял в нерешительности, прицелился и открыл огонь по пикирующему стебителю, молясь о том, чтобы это было не Дженнифер. Сказать точно она это или нет он не мог, так как рисунка на хвосте видно не было, даже при увеличении, которое давал прицел, угол зрения был не тот. Истребитель уходил от трассы снарядов, посылаемых Форксом, но тут ему на помощь пришли с двух соседних зенитных точек, и втроем они заперли циклон коробочку. Тот, задымив двигателем, вдруг взорвался прямо в воздухе. Пилот даже не успел катапультироваться. Крису стало нехорошо. Так что даже ноги подкосились, став словно ватными. Ведь только что он сбил кого-то из своих. Только бы не Дженнифер. Слева раздался взрыв, и от зенитки одного из помощников Криса, только что сбившего вместе с ним самолет, не осталось и следа, только лишь воронка. Второй помощник перевел огонь на злополучный самолет, что размазал зенитную точку. И Крис последовал его примеру, даже успев отстучать приличную очередь, прежде чем увидел, в кого стреляет. Твою мать, это была стервоза. А зенитчик прямо-таки зашелся в стрельбе, и надо было отдать должное. У него это хорошо получалось. Так хорошо, что циклон едва уходил из-под огня. Плохо соображая, видя, что в самолет Дженнифер вот-вот попадут, он развернул пушку параллельно земле и направил ее в сторону своего недавнего напарника. Нажал на гашетки. Земля взвелась фонтанами, и спустя две секунды цель была поражена а Крис проклинал все на свете. Он вдруг понял, что все здесь происходящее неправильно. Люди не должны воевать друг с другом, вообще не должны, уж тем более за какие-то, пусть и полезные, ископаемые. Зенитку Хлопса раздолбали через пять секунд после того, как он отбежал от нее. Возвращаться в бункер Крис не стал, так как не знал, видели ли его обитатели то, что он сделал с зенитчиком, или нет. Проверять не хотелось. Коркс забился между двигателем и балкой подъемного устройства, поднимавшую из шахты добытую руду. Из своего наблюдательного пункта он видел, как после практически полного уничтожения оборонительной инфраструктуры недалеко от комплекса стали приземляться десантные шаттлы со SPEN, и из них повыскакивала пехота, танки, БТРы, и вся эта лавина двинулась вперед. Разгорелся бой, так как защитники сдаваться не собирались, ожидаясь минуты на минуту от подкрепления. Но оно почему-то все никак не подходило. Кругом все стреляли, били танковые орудия, им в ответ стреляли самоходки, обороняющихся, ревели над головой самолеты в рассказке «Кобр» и «Тигров». Время от времени они обломками падали по лесом долину. До конца сея представления Крис досмотреть не смог. Рядом рванул взрыв, и ударная волна хорошо приложила Криса головой остальную балку. В глазах поплыли круги, а потом тяжелой волной, Навалилась темнота.